Глава двадцать «Сорви голова». В ушах Воронцова ещё свистели шины после того раза, когда он затормозил в самый последний момент на светофоре. Теперь они снова стояли на очередном красном. Весь город стоял в пробке, а Воронцов готов был ехать по головам и тротуарам, лишь бы ехать. «Я должен задать этот вопрос», — сказал Бестужев, сидя на переднем сиденье. «О чём?» — спросил Воронцов, глядя на Марка. Как этот человек сохраняет такое беспристрастное выражение лица? Даже после того, как Воронцов проскочил в миллиметре от столкновения с другой машиной. Ах да, это ведь не его женщина, только что пропала средь бела дня. «Я так понимаю, Ольга Константиновна, для вас уже не просто уволенный работник». «А это так заметно?» — едко ответил Воронцов и вжал педаль газа. «Вы ведь тоже не случайно приехали именно ко мне из-за неё?» Светофор только мигнул, переключаясь с жёлтого, а когда включился зелёный, Воронцова уже и след простыл на перекрёстке. «Ну, как вам сказать?» — хмыкнул Бестужев, провожая взглядом вопившие клаксонами другие машины. «Я приехал только вчера и видел только, как вы уехали вместе с клуба. Просто уточняю. Вдруг?» а «Вдруг это я похитил её и претендую на наследство Романенко?» Вопрос повис в воздухе. Марк не стал спорить. Воронцов прибавил газу, и Бестужев спросил. «Может, я сяду за руль? Так мы хоть доедем живыми? Куда, кстати, едем? В клуб». «Почему?» — удивился Бестужев. «Разве она может быть там?» «Нет, но я...» — Воронцов вцепился в руль. «Я не спросил ее саму, где она проходит эту чертову стажировку, а еще не довез сегодня до работы. Из обрывков его фраз, помню только, что ей помог в трудоустройстве наш бармен». «Понятно». — снова хмыкнул Бестужев. — Значит, вам было не до разговоров. — Какая проницательность? — На самом деле просто завидую вам, Воронцов. Воронцов аж поперхнулся, уставился на этого холёного загорелого человека, примчавшегося с острова в Средиземном море, и теперь со спокойным выражением лица глядевшего, как на его глазах, нарушаются одно за другим дорожные правила. — Вы нормальный вообще, Бестужев? Чему тут завидовать? Следующий рывок автомобиля вжал Марка в кресло. Перед ответом он покосился на спидометр, стрелка зашкаливала. «Завидую тому, что вы чувствуете к женщине». «А у вас, я так понимаю, на женщин не стоит?» Съязвил Воронцов, выжимая из машины все, на что она была способна. Пестужев расхохотался. «Еще как стоит, только стояк не имеет никакого отношения к чувствам». «Ничего, ничего», — проворчал Воронцов, незаметно для себя переходя на «ты». «Потом и до тебя доберутся. Сам рад не будешь». «Сомневаюсь», — скривился Марк и спросил серьезно. «Жаль, что я не приехал раньше. Ольга не получала угроз в последнее время?» «Насколько я знаю, нет. Она ни о чем таком не говорила. Кто стоит за этим? Вы ведь знаете их имена, Марк?» «Знаю, но явиться к этим людям напрямую — затея глупая». «Это будет последнее, что вы сделаете в своей жизни, Воронцов. А вот те, кого они выбрали в исполнителей, возможно, хотя бы эти люди окажутся вам по зубам, если только не будет слишком поздно». «О, а вот и пламя. Надо же, утром я добирался до клуба в два раза медленнее. Надо запомнить короткую дорогу». Воронцов выбрался из машины. «Женя!» — рявкнул он, заприметив повара, который топтался у входа. «О, босс!» — обрадовался тёпленький повар, «А я стою, жду, когда двери откроет хоть кто-то. Вроде не последний пришел, а никого нет». Воронцов дернул входную дверь, заперто. «А кто обычно двери открывает?» «Так ведь Вовчик!» — ответил женский голос. Официантка Яна отлепилась от стены и оторвала взгляд от экрана телефона. «Доброе утро, босс! Открывайте клуб, а то урожай на мобильном интернете золотым не выйдет». «Ох ты ж, здрасте!» — она подмигнула Бестужеву. «Вовчик, значит?» повторил Воронцов. «Тот самый бармен?» спросил Бестужев, глядя на Яну. Кажется, он успел ее и раздеть, и оттрахать одним только взглядом. «Женя, лови ключи, меня не ждите. Появится Оля или Вовчик, дайте знать сразу же». «Ольга Константиновна?» с удивлением повторил Женя. «Так она же вроде уволилась». «Вовчик сказал ей, и в салоне теперь неплохо», поддакнула Яна. Воронцов замер. «В каком салоне?» «А если я скажу, что мне будет?» — спросила Яна. «Я бы с ним не шутил сейчас», — заметил Бестужев. «Ой, ладно, нервные такие все. Салон красоты жемчужина». «Твою мать!» — процедил Воронцов, развернулся к машине, на ходу доставая телефон. Бестужев последовал за ним, запрыгнул в машину и пристегнулся. Одной рукой, держась за руль, второй Воронцов набирал номер из списка входящих. Ответа долго не было. Они почти подъехали к салону, когда в трубке, наконец, раздалось. «Дружище, ну не в такую же рань! Филимонов твою мать!» – заорал Воронцов. «Ольга Романенко у тебя стажировку проходила!» «Это та, которая от тебя сбежала?» – лениво протянул Филимон. «Так и знал, что ты очнешься, а потом меня крайним сделаешь. Знаешь что? Ты с этим клубом совсем с катушек слетел, Воронцов. Ты сейчас в салоне? Что я там потерял в такую рань? «Ты на часы смотрел? Только 10 утра. Тогда пеняй на себя, Филимон, если салон будет закрыт». «Что? Это ты к чему клонишь? От моего салона-то тебе что нужно? Послушай, я ж не виноват, мне ее Тони подсунул. Я не хотел, честно тебе говорю, это Тони настаивал. Но я все равно тянул ее с оформлением, как чувствовал. лёха как чувствовал?» «Тони», — повторил Воронцов, — «а как этот Тони у тебя появился?» «А что это...» «Тебя на мальчиков потянуло, Воронцов?» «Отвечай, Филимонов!» «Да как-как появился?» «Как все, через дверь появился?» «Неужели с улицы пришел?» «Нет, не с улицы. Не мог я его не взять после того, как мне настоятельно посоветовали его взять. Его, знаешь, какой человек порекомендовал?» Филимонов полголоса назвал фамилию, как будто боялся, что этот человек его услышит. Громкое имя важного человека вполне могло быть в списке тех, о ком намекал Бестужев. «И тебя не удивило, что такой человек просит за какого-то парикмахера?» — спросил Воронцов, чувствуя, как сжимается сердце. «Все подстроено с самого начала, подстроено. С самого начала, чтобы Оля была у них под носом». «Меня удивило, что он вообще мое имя знает», — взорвался Филимон. «Думаешь, таким людям вопросы задают? Такие, как я, им только в ножке кланяются и радуются, что живыми ушли. Валера еще сказал, чтобы не спорил, но ну, я и сдался». «Валера Самохин?» «Ну да». «Я же ему во всём доверяю!» Филимонов ещё продолжал, но Воронцов его уже не слышал. Смотрел на салон «Жемчужину» прямо по курсу. Двери заперты, вывеска не горит. Закрыто. Самохин способствовал её увольнению, а после Оля получила предложение поработать в салоне «Жемчужина» рядом с Тони. А теперь в день оглашения завещания ни её, ни Тони в салоне нет. «Куда делась, Оля? И что теперь делать?» «Закрыта твоя «Жемчужина».» Севшим голосом сказал Воронцов в трубку и посмотрел на Бестужева. «Хотите вскрыть замок?» — уточнил Марк. «Я не медвежатник», — ответил Воронцов. «А вы?» «Тоже нет». Воронцов снова посмотрел на стеклянные двери и сказал Бестужеву. «Вам лучше выйти из машины прямо сейчас, если хотите еще вернуться на Кипр». Бестужев намек понял, мгновенно выпрыгнул из машины, отбежал как можно дальше по тротуару и придержал молодую маму с коляской, которая собиралась проехать мимо салона. «Воронцов, не смей, Воронцов!» — орал в трубке Филимон. «Если закрыто, значит, она просто ещё не пришла. Подожди меня. Я тебе открою, сам убедишься, что её нет». «Я её сам привёз на работу, Филимонов». «Что ж ты сразу с плеча-то рубишь, Лёха?» — чуть не плакал в трубке Филимон. «Сейчас приеду и сам тебе открою. Только не взламывай замки. Я ж и так в долгах, как в шелках. Как же ты клоп-то у меня купить собирался, если денег нет?» Самохин сказал, что одолжит, а у него есть связи. «Лёха, я уже сел за руль, я сейчас буду, не ломай ничего, я же тебя знаю». «Знаешь, а я вот тебя только сейчас узнал, Филимонов». Воронцов вдавил педаль газа и мотор взревел. «Что это за звук?» – прошептал Филимон. «Ты что задумал?» «Нужно убедиться, что Оли нет внутри». «Дождись меня!» «Нет, я и так ждал слишком долго». Машина сорвалась с места и на полном ходу протаранила стеклянные двери.